Глава 4. Попросив задержаться после совещания начальника охраны и своего заместителя, Пименов, откашлившись, сказал им. «Я сразу на самолет, товарищи. Возвращаюсь в Москву допивать чашу моего позора. Хочу вам вот что сказать. Сегодня же проведите собрание в цехах по вопросу бдительности Это раз. Проинструктируйте ВОХР. Пусть задерживают всех подозрительных, кого заметят на территории и рядом с забором».